Глава вторая. Одним из ключевых вопросов, которые Владимир лично курировал, был вопрос пропаганды. Величие и благородство Померанского дома, славян вообще и винедов в частности, империя наш дом и так далее. Над славянским вопросом работали уже почти 30 лет. Как минимум четверть пьес сперва в Венедии, а затем и в империи, прямо рассказывали о жизни славян исключительно с положительной точки зрения. Если славяне и бывали там нехорошими, то исключительно потому, что они являлись славянами не настоящими, подкидушами, прямыми агентами врага и так далее. Ну и иногда просто заблуждающимися, обманутыми некими коварными личностями чужаками. В остальных пьесах славяне только упоминались, мельком, но тоже положительно. Плохо слое прямолинейно. А что делать? Именно так и работает пропаганда. Впрочем, были и более тонкие методы для искушённых и умудрённых. Учёные историки, с правильными взглядами, разумеется, готовили своеобразные шаблоны на исторические темы, по которым можно было писать пьесы. Но к информации в шаблонах Грифич относился крайне жёстко. Только проверенная информация, никаких выдумок. Нет чёткой однозначной информации, а есть только некая теория. Если она выстроена достаточно непротиворечиво и всячески подчёркивается, что это теория, подтверждений пока нет, пожалуйста. Ведь её можно подать так, что никто не усомнится в подлинности, ведь всё дело в трактовке. Какое-то событие можно освещать абсолютно правдиво, ни капли не приверяя. Главное с какой стороны смотреть на это самое событие. Чуть-чуть сместить оттенки и полутона в нужную сторону этого вполне достаточно. Постепенно мода на всё славянское, ну и готское заодно, проникала в общество не только Венедии, но и Унии. Благо уж ведов, норвежцев и датчан, точек пересечения с венедами было великое множество, и немало исторических деятелей были общими. К примеру, грифичи чутьстенько роднились со скандинавами и немцами. Так что того же Эрика Померанского, бывшего несколько столетий назад главой Унии, своим считали не только венеды, но и немцы со скандинавами. и ни без оснований проникла мода и в священную Римскую империю, и, конечно же, в Россию. Это Киевско-славяно-готский ренессанс. Началось с интереса к своим корням, гордостью за предков, и сейчас это стало модным. Блюдо славянской кухни, поиск среди предков исторических персонажей, одежда. Последняя постепенно начала вытеснять привычные европейские камзолы, короткие штани longы, чулки и башмаки. Владимир и без того уже давно оказывал сильное влияние на моду. В частности, он в свое время отучил сперва русских, а затем и венедов носить парики. Дальше больше. Но ну, практичность славянского стиля одежды была несомненной. Не нужно тратиться на парики, а штаны с сапогами, пусть и заметно дороже, панталон, башмаков, чулков, зато и носятся годами без всякого ущерба для внешнего вида. Да и помимо вида, лимот в Балтийском регионе не слишком мягкий. Постепенно одежда стала более практичной не только у граждан унии, но и у остальных народов империи. Ведь помимо моды и практичности, был ещё один фактор. Раньше моду диктовала Франция и частично Италия. Сейчас же, после войны с ними, до да после революции и последующего хаоса у галов и италийцев, заимствовать что-то у врагов стало просто неприличным. Тем более, что враги теперь сильно сдулись. Некогда великая французская империя Хоть и была еще очень сильным государством, но позицию лидера потеряла. Письмо от венгров Сир. Вошел в кабинет прихрамывающий. Возраст. Готлип. Владимир вскрыл его костяным кинжалом, соблюдая меры предосторожности от отравления. Пробежал глазами и поморщился. В империю просятся. Камердинер хрипло засмеялся. В Венгры не первый год прямо и косвенно говорили о вхождении в империю. Но на хрена они нужны? Экономический потенциал, да. Умелые воеки, да. Хорошие работники, снова, да. Но всё перекрывалось амбициями. Венгры не забыли, что некогда именно они решали судьбы Европы. С той поры прошло много веков, но претензии остались имперскими. При этом территориальные претензии у них были ко всем соседям. Стать ещё одним курфюршеством в составе Священной Римской империи. Они, может быть, и согласятся, после чего тут же начнут давить на соседей. пытаясь занять полагающееся им место, на самом верху, разумеется. У соседей тоже были претензии к венграм, в частности во время раздела имущества с Австрией. Они выкрикивали весьма националистические лозунги, да и действовали порой излишне решительно. Ну и на хрена такой сосед в коммунальной квартире? Вон, чехам такое поведение ещё долго будет угокаться. Хотя они и свои славяне. Формально чехов из империи никто не выгонял, но неформально отрезанной ломоть, что подчеркивалось множеством мелочей. Павел от такого не был в восторге. По Дебраду были его династии. Но помимо излишнего национализма, в Чехии были и другие претензии. Но не может быть страна одновременно состоять в Римской империи и быть фактическим вассалом русского императора. Понятно, что Павлу хотелось иметь возможность вылезать на чужую кухню через чешский вход. Но нахрен. Разговор в свое время состоялся очень неприятный, на грани. К счастью, за грань он не перешел. И теперь вот Чехия осталась в подвешенном состоянии. Став, Владимир направился к Богуславу, приехавшему вчера из Стокгольма. «Как там наш Богоравный поживает?» — весело осведомился он у жены Богуслава Анастасии. «Да неплохо», — весело ответила женщина, лукаво щуря синие глаза. «Что-то опять такое изобрел или открыл?» За что все академики собираются носить его на руках? Так изобрёл или открыл? Ой, махнул она рукой вместо ответа. Там такие дебри. Посмеиваясь, Рюгин вошёл в покои сына и поздоровался. Что ты там такое изобрёл? А, да не изобрёл, а открыл несколько новых химических красителей. И не то, чтобы сам, мои ребята в лаборатории. Я просто идею подал. Да не отырайся, всё равно тебе припишут, улыбнулся отец. Богуслав лишь кисло улыбнулся. После полета на воздушном шаре внимание общественности он уже обеспечил. А после ракет, до серии иных изобретений, наследник получил пышное прозвище «Багоравный». С точки зрения пиара – великолепно. А с точки зрения самого Богуслава – задолбали. «Францию хочу обсудить», – без оберников начал Владимир. «Запутался я. Кого поддерживать? Ребеля или Брессо?» «Ребель – фанатик и ненавидит всех и вся». сам еврей, но антисемит. Короля ненавидит, аристократов, эмигрантов, духовенство. Примечание. Рибейль реальный исторический персонаж, один из вождей французской революции. Крещённый еврей. Он не терпеть не мог как евреев, так и христианское духовенство. То есть, если влезет на вершину, то начнётся новый виток гражданской. Вроде бы хорошо, но есть у него лидерские качества, и он может начать раскачивать Францию для войны с другими странами. А она все еще сильна. Не все ресурсы проели. А Бресо? Тоже фанатик. Это он выдал собственность и есть кража. Бресо точно пойдет войной в Европу. Он сторонник революции ради революции и противник монархических режимов, в принципе. Но зато лидерские качества слабее, чем у Ребеля. Тош на то ж, в общем-то, и выходит. Богуслав задумался ненадолго. А есть возможность посадить первого Ребеля? А когда он сделает всё возможное для организации гражданской войны во Франции, поменять его на Брессо. Ослабленная Франция, агрессивно настроенная к соседям, до да тут и коалицию можно будет собрать, до да пощепать. Теоретически-то можно, но вот на практике хрен его знает. Сам же знаешь обстановку у галов. Сегодня он любимый вождь, а через неделю голова летит в корзину с гильотины. А если Брессо оси и само равновесиеть? Аббат Сиес же один из зачинателей революции, но сейчас он вроде как умеренным стал. Насколько я помню, он сторонник мира с соседними странами, так что если посадить его вместе с Ребелем, должно получиться так, что Францию будет штормить, но за пределы страны ничего не вырвется. Ребель будет уничтожать всех несогласных ради окончательной победы революции, а осторожный Сиес будет удерживать его от вмешательств в дела соседних государств. «А, пожалуй», — с удовольствием согласился Рюгин с сыном. «Идея здравая. Осталось отработать детали. Ну и, конечно, постараться воплотить сценарий в жизнь. А то у других сценаристов свои идеи». С этого дня и без того активные французские резидентуры активизировались до нельзя. Владимир скрипел зубами, но отпускал финансирование. Проблема с Францией была слишком серьезной, чтобы пытаться экономить. Запас прочности в Галлии был очень, очень велик. Если золотые запасы были по большей части проедены, то в остальном оставался флот. Пусть он и лишился значительной части офицерского состава и части судов, но по-прежнему был очень силен. Оставалась армия, пусть изрядно разложившаяся, но все еще боеспособная. Остались современные производства и люди, способные работать на этих производствах. Благодатный климат и большая численность населения. Колонии, пусть и изрядно поредевшие после захватнических английских десантов. Наконец, удобное географическое расположение. Вообще денег требовалось много. Строительство океанского флота для грядущей морской войны с Англией, формирование легионов, долгосрочные образовательные программы, строительство оборонительных сооружений в Эльзасе и Лотарингии, пропаганда и многое другое. Нельзя сказать, что деньги уходили как в песок. Отдача была. К примеру, флот хоть и требовал больших вложений, но загрузил верфи по полной программе. Уже плюс. Да и образование. Отдача будет не скоро, но будет непременно. Ведь если бы Померанский не ввел в свое время систему всеобщего, а затем и профессионального образования, то смог бы он так развернуть экономику? Нет, конечно. В июле 1793 года, Удалось немного освободиться и вместе с Ярославом побывать в России. Дипломатический визит в сочетании с осмотром невест. «Ты бы какую выбрал?» — с вялым интересом спросил Ярослав во время прогулки по палубе. «Если только на портреты ориентироваться». «Вообще не советую на них ориентироваться», — решительно отмел идею отец. «Я же сам художник, и ты за мной не раз наблюдал. Чуть-чуть поправить. И вот перед нами на портрете уже красавица редкостная, хотя в жизни жаба-жабай». И ведь все черты будут переданы точно, разве что нюансы чуть-чуть смещены. Да знаю, вздохнул младшенький. Это я так мандражирую. Вроде как по уму да по характеру выбирать, да на предков смотреть, нет ли среди них сумасшедших каких. Ну и тут не угадаешь. Сам же знаешь ситуации, когда вроде оба люди хорошие и не глупые, а не ладятся. Ладно. Чуточку не, хотя сказал император. Если что, подскажу. Ярослав просиял и ушел к себе в каюту. Примерно этой реакции он и ждал. Хорватский король думал, что подсказка пойдет со стороны резидентуры в России. Частично так оно и есть. О представителях высшего света и наиболее влиятельных купцах-промышленниках собирает сведения любая разведка, так что какие-то данные непременно будут. Но главное – экстрасенсорная чуйка попаданца, о которой Ярослав не знал. Бог весть, почему... но прорезалась в полной мере она только у Богуслава, как бы не лучше, чем у самого Владимира. У Святослава она тоже была, но несколько однобокая: способность очень быстро думать, едва ли не со скоростью хорошего компьютера, да отменная интуиция. А вот видение ауры, эмоций и прочее нет. У Ярослава же она пока, похоже, не пробудилась. Может быть, проявится потом, а может быть и нет. У старших сыновей экстрасенсорика проснулась после целого ряда смертельно опасных приключений. А младшенький хоть и успел повоевать, но как-то этого не осознал. Все свои военные приключения он пережил подростком и воспринял их как круто было, не поняв толком пережитой опасности. В Петербурге встреча прошла почти по-семейному. Точнее говоря, ещё четверть века тому назад попадание спорозил собой бесчисленным вывертом этикета. А сейчас ничего нормально Для двух императоров встреча буквально камерная. Павел по-прежнему производил самое приятное впечатление. Живой, очень подвижный, но властный. Достойно выглядел и наследник российского престола Александр. Очень привлекательный в ближайшем будущем молодой человек. Сегодня он состоял как будто из одних коленок и локтей. Но даже как тринадцатилетний мальчик выглядел неплохо. «Смотрины», – протянул русский самодержец, ностальгически глядя на Ярослава. «Свою вспоминаю». «Тебе какие-то девицы в качестве потенциальных невесток нравятся?» «Нравится, не нравится. Приглядеться надобно», — ворчливо, имитируя старого деда, ответил Владимир, и императоры засмеялись. «Вот если б ты не приезжал изредка, да я к тебе б не наведывался, совсем бы забронзовел», — вздохнул бывший ученик. «Так плохо». Павел неопределенно пожал плечами. «Да не то чтобы». «Просто знаешь, когда оппозицию нужно давить аккуратно, работать под тирана приходится постоянно. Сделаешь послабление, и вот они, пожалуйста, фавориты самоназначенные и прочее. Александру легче придется. Все-таки образованных людей побольше будет, выбор пошире. Да и воспитание получают уже другое. А я пока балансирую. Чуть сильнее надавишь, так бунт от отчаяния будет. Слабее заговор от безнаказанности». Но последние лет 10 всё же полегче стало. Поняли примерно правила игры и дураков сами стараются не допускать ко мне близко. Мне во многом проще, согласился Рюгин. Я же по сути элиту и формирую, ну и решаю, кто будет элитой, а кто так. Не нужно нам много вековой связей оглядываться до родственников, ни хрена нет. посмеялись с ноткой грусти. Полегче в данном случае было скорее печальной шуткой. Формирование элиты было делом ничуть не более легким. Пообщавшись на отвлеченные темы, императоры принялись решать более важные дела. Смотр невест. «Волконская? Да там только Мария, а она умом не блещет, нет?» «Борятинские? Елена и Ольга — хорошие девочки?» «М-м-м», — замычал Грифич. «Давай только Елену. Ольга уже того, не девочка». «Ишь ты!» — поразился Павел. «Это с кем же она? И почему ты знаешь, а я нет?» неважно, знаю. Строгановы. Но там только Евгения подходит под твоим запросом, а ей пока 13. Примечание. Формально они недостаточно родовиты, ведь дворянство было получено ими сравнительно недавно со исторической точки зрения. Однако меня, и не только меня, несколько настораживает тот факт, что именно Строгановы в течение веков фактически правили Уралом. Как минимум наполовину освоение Сибири их заслуга. Свои войска, города, провы объявление о войны и заключения договоров в России с знатнейшими фамилиями и при этом официально купцы. Ага, верю. Не знаю уж, в чём там дело, но есть масса интереснейших версий, пытающихся это объяснить. Советую покопаться. 13, не 13, если подойдёт, пару лет в иместа походит. Давай